Татьяна Антонник Беглянка в Академии Дракона Пролог Лекси Я стояла с подругой около ванной комнаты. Тьяну пружинила от нетерпения. Ее тревожность передалась и мне. Объяснив, что она чувствует потерю дракона своей пары, я тут же ее спросила. — А что ты хочешь от меня? Уже сразу зная ответ, Добавила. «Дознаватель нас уже минут через десять тут проверит». «Лекси, дорогая», — умоляла меня девушка. «Я знаю, что ты иллюзионистка. Пожалуйста, наколдуй меня же. Он не должен понять, что я покинула Академию». «Лекси», — так же тихо начал Рифер. «Отправь нас двоих. Он мой дядя. Без тебя мы не сможем уйти». Я задумалась. — Да, я бы и рада помочь, но они же даже не просчитали до логического конца всю ситуацию. — А как? — вырвалось у меня. — Ну, сделаю я иллюзию вас. А как вы окажетесь в Хиваасире? — У меня есть портал. Достала Тьяна камень с какого-то очередного ее потайного кармана. — Мы перенесемся, а потом рифер долетит. Дракон кивнул, подтверждая сказанное. Вы-то долетите, а меня могут мигом отправить в датхар Меня потом убьют, пыталась отказаться я. Тьяна, ты не понимаешь, о чем меня просишь? Лексия, устало посмотрел на меня наш друг-дракон. Это не просто просьба. Там моя семья и семья Тьяны. Я прикрыла глаза и с минуту раздумывала, как мне быть. Иллюзию-то сделать я могу а как мне потом выкручиваться? Проиграв в голове пару вариантов, и все равно понимая, что так или иначе внимание дознавателей я привлеку, решила помочь друзьям. Хорошо бы отправиться с ними, но воин я посредственный, а иллюзии в битве особенно не помогут. — Хорошо, — кивнула я обоим, — но надолго не хватит. Если Миллер обнаружит, Я скажу, что вы меня пытали и заставили, угрожая. — А сколько времени у нас есть? Сразу же зашептала некромантка. — Максимум час, может, два. Это я их еще ободряю. Я уже через двадцать минут собиралась сдаваться на милость Миллера. Потом я буду истощена. — Продержишься? — испуганно спросила Тьяна. — Да, если не заметят, скажу, что вы просто перенеслись а я не успела остановить. «Хорошая идея», — ухмыльнулся Риф. Я промолчала, подняв на него глаза из-под лобья. Когда Тьяна и Риф собрались, и я не выдержала. Непонятно, куда они направляются, и неизвестно, вернуться ли. Я заключила в объятия обоих. «Только вернитесь», — ныла я. «Я себе никогда не прощу». Дракон позволил себе вольность, Коснувшись моего лица. — Жди нас, блондиночка, Нам еще экзамены сдавать. А потом... Потом раскрылась арка портала, И мои друзья пропали в сияющем свете. Я посмотрела в зеркало, Встряхнула волосами. Если врать, То делать это максимально правдоподобно. Я оцарапала оголенную кожу на руках, Разорвала часть подола и оборвала лямку на ночной рубашке. А потом с силой прикусила губу. Так вид, что мы толкались и брыкались, уже есть. Осталось состряпать следы. За этим долго ходить не надо. Сейчас я в таком напряжении, словно струна на арфе. Расплачусь, как миленькая. «Миллер — Миллер! — заорала я во весь голос держав в руках и порванную рубашку тьяны. Через несколько секунд в комнату некроматки вломился дознаватель, снеся дверь. От страха я действительно пустилась в слезы. — Что случилось? — осматривал он комнату. — Я... я... я... — заикалась и всхлипывала я, тряся куском ткани. — Что? Говори! — Схватил он меня и затряс, как тряпичную куклу. — Где Тьяна с Рифером? — Они ушли, — всхлипнула я. — Я пыталась остановить. — Как? — взревел дознаватель. — Порталы! Он отпустил меня и критически осмотрел. — Одевайся, — приказал Миллер суровым тоном. — Что? Зачем? — удивилась я. Переместимся во дворец. Оставлю тебя там и пойду за твоими друзьями. Я поджала губы. В принципе, это было ожидаемо. Выйдите тогда, — скрестила руки на груди, привлекая к оной внимание. Нет, — покачал он головой, еще раз окидывая меня взглядом, а потом отвернулся. Я не смотрю. Проклятый дракон!